Он протянул мне маленькую записную книжечку в кожаном переплете. Я перелистал ее. Волосы у меня стали дыбом. На двух-трех страничках были записаны фамилии офицеров и номера частей, а на одной из страниц я увидел грубо вычерченную карту, чтобы частей были обозначены стрелками. Не трудно было определить. что пометки на карте, сделанные по немецкому образцу, на последней странице книжки я увидел два берлинских адреса. У меня больше не было сил прямо смотреть на Мари, но я заставил себя пристально посмотреть ей в глаза. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» – спросил я ее как можно более официальным тоном. Она слегка улыбнулась и, пожав плечами, ответила «Салагер, война есть война». Но вдруг она не выдержала. Вырвавшись из рук солдат, Мария упала передо мной на землю и стала целовать мои грязные сапоги. Ты помнишь, наверное, какие тогда были лагеря? Грязь по колено. Она лежала в этой грязи, судорожно цепляясь за мои ноги и просила пощады. А солдаты пытались заставить ее встать. Я смотрел вниз на ее прекрасную белокурую голову, которую так недавно покрывал страстными поцелуями, и сердце у меня разрывалось от горя. Я не мог вымолвить ни слова. Спаси меня ради Бога, спаси меня! Рыдая повторяла она. Отпусти меня, умоляю! Умирать такой молодой! Даже на пороге смерти она заботилась обо мне, говорила по-немецки, чтобы солдаты ничего не могли понять. Я не мог говорить, но второй раз нельзя было изменить своему долгу. Отведите ее в камеру, сказал наконец я солдатам. Завтра состоится суд. Пришло утро. Судьба сыграла со мной еще одну злую шутку. По графику председателем суда должен был быть я, и оказалось, что заменить меня некому. Я выслушал улики опровергнуть, которые было невозможно, и как шпионку приговорил Мари к расстрелу на рассвете следующего дня. По традиции я предложил Мари высказать последнее желание. Она уже успела прийти в себя. И теперь с улыбкой посмотрела на меня долгим взглядом. Мне бы хотелось получить пачку сигарет, спокойно сказала она, и назвала мои любимые сигареты. В память о счастливом. Но увы, коротком отпуске и от друге, который спас меня один раз, но не мог это сделать во второй раз. Ее расстреляли на рассвете следующего дня. Мне говорили, что смерть она встретила бесстрашно с высоко поднятой головой. И вот до сих пор, когда я просыпаюсь ночью, перед глазами у меня появляется Мари, девушка в голубой блузке, и сердце сжимается от боли. Но разве я мог поступить иначе? Я посмотрел на Анри. И слегка пожал плечами. Ты прав, друг мой. Что тебе оставалось сделать? Сынеподроль, мыселягер. Война – это не забава.